Джона шафер, Джона, с усмешкой произносит Уилл, и ему вторит эхо. Я правда не понимаю, о чем ты. Все эти разговоры о прошлом, они плохо на тебя влияют. Надо двигаться дальше. Да, думаю я, но я не могу. Как будто какая-то часть меня застряла там. И как бы я ни пытался забыть, это засело в моей душе, отравляя мое существование. Словно с тех пор в моей жизни ничего не произошло. По крайней мере, ничего важного. И мне интересно, как Уиллу так просто удается жить дальше, даже не оглядываясь назад. Все говорят, что это трагически несчастный случай, говорю я. Но это не так. Это мы, Уилл. Это все наша вина. Я убрал в комнате, — сказал одиночка, — когда мы вернулись с тренировки по регби. Это я ему сказал, потому что больше мне не о чем было его просить. Но я нашел вот это. И он держал их в руках так, словно мог обжечься. Стопку экзаменационных заданий. Он посмотрел на Уилла. На лице одиночки застыло такое выражение, будто кто-то умер. Пожалуй, для него правда кое-кто умер. Его герой. «Убери их обратно», — очень тихо попросил Уилл. «Нельзя было их брать», — сказал одиночка, что, как мне показалось, было очень храбрым поступком, учитывая, что мы оба были в два раза больше его. Если так подумать, он был очень смелым и порядочным парнем, но я стараюсь не думать. Он тряс головой. «Вы... вы списываете!» Уилл повернулся ко мне, когда одиночка вышел из комнаты. «Ты чертов идиот!» — сказал он. «Зачем ты попросил его убрать, если знал, что это лежит у нас?» Он их украл, а не я. Хотя тогда мне стало понятно. Если это выйдет наружу, он все повесит на меня. Я помню, как Уилл тогда улыбнулся, хотя улыбкой это назвать было трудно. «Знаешь что?» — сказал он. «Думаю, сегодня самое время поиграть в выживание». — Ты не мог этого вынести, — говорю я Уиллу, — потому что знал, что тебя исключат, если об этом кто-то узнает. А ты так пёкся о своей грёбаной репутации. И так было всегда. Ты брал то, что хотел, и подставлял всех остальных, если они стояли у тебя на пути, даже меня. — джонна говорит Уилл спокойным уравновешенным тоном, — ты слишком много выпил, и не понимаешь, что говоришь. Если бы мы были виноваты то это не сошло бы нам с рук, понимаешь? Мы двое совсем справились. Той ночью в комнате одиночки было четверо парней. Парочка заболела и лежала в больничном крыле. Это сыграло нам на руку. Кажется, один из них дернулся, когда мы зашли, но мы действовали очень быстро. Я чувствовал себя наемным убийцей, и это было чертовски здорово, так весело. Я почти не думал. Значение имел лишь адреналин, бурлящий в крови. Я сунул ему в рот спортивный носок, а Уилл завязал глаза так, что все звуки, которые он издавал, были приглушены. Нести его было нетрудно. Он оказался легким, как пушинка. Одиночка немного сопротивлялся. Правда, он не обмочился, как некоторые парни. Как я уже говорил, он был довольно смелым. Я думал, мы пойдем в лес. Но Уил указал на скалы, Я непонимающе таращился на него. На одно ужасное мгновение мне показалось, что он предлагает сбросить его вниз. Тропа через утес. Одними губами произнес он: Да, хорошо. Я вздохнул с облегчением. Нам потребовалась целая вечность, чтобы спуститься вниз. Мел рассыпался от каждого нашего шага. Ноги скользили. И мы даже не могли держаться за вбитые в скалу перила, потому что руки были заняты. Парень уже перестал сопротивляться. Он просто стих. Помню, я тогда испугался, что он не может дышать, и хотел вытащить кляп, но Уилл покачал головой. Он дышит через нос. Может, примерно тогда я и начал чувствовать тревогу. Я сказал себе, что это глупо. Ведь мы все через это проходили, так мы продолжали идти. Наконец мы добрались до мокрого песка пляжа. Я не мог понять, почему мы выбрали такой легкий путь. Когда он снимет повязку, то даже без очков поймет, где находится. До школы было рукой подать, а по этой тропинке любой дурак поднимется, особенно маленький ребенок. Парни все время спускались на пляж. Но потом я подумал, может, Уилл хотел дать ему поблажку из-за всего того, что одиночка для нас сделал. Чистил ботинки, убирал в комнатах и все такое. Это казалось справедливым. — Ты это знаешь, Уилл. — говорю я. — Откуда-то из глубины моей души раздается шум, звук боли. Возможно, я начал плакать. — Мы должны были заплатить за то, что натворили. Я помню, как Уилл указал на начало тропинки. Тогда-то он и достал шнурки. — Ничего особенного, простые шнурки от спортивных кроссовок. — Мы его свяжем, — сказал он. Это было так легко. Уилл заставил меня привязать его к перилам у подножья скалы. Я хорошо разбирался в узлах и тому подобных вещах. Тогда я понял. разумеется, это усложнит задачу. Если ему удастся выбраться, то на это уйдет немало времени. А потом мы его бросили. — Да бога ради, Джонна, — говорит Уилл, — ты слышал, что все тогда говорили. Это был ужасный несчастный случай. Ты знаешь, что это неправда. — Нет, это правда. И больше тут нечего сказать. Я помню, как проснулся на следующий день, выглянул из окна нашей комнаты и посмотрел на море. И тогда-то я понял. Я не мог поверить, какими мы были идиотами. Ведь был прилив. Уил! пробормотал я. Уил! Вряд ли он успел развязаться. Прилив!» Я не подумал. Господи, наверное, он мог... Мне показалось, что меня сейчас стошнит. «Заткнись, Джона!» — сказал Уилл. «Ничего не случилось, ясно?» «Для начала нам надо разобраться между собой, Джонна, иначе у нас будут огромные проблемы!» Я не верил в происходящее. Хотел заснуть, проснуться и понять, что это был всего лишь сон. Ведь такое казалось невозможным. И все ради стопки украденных заданий. «Так», — сказал Уилл, — «ты согласен? Мы спали, мы ничего не знаем». Он так быстро все продумал. Я тогда и не представлял, что нам придется о чем-то говорить, но потом я подумал, что нужно сказать. Так будет правильно, разве нет? Такие вещи нельзя хранить в тайне. Но я не стал с ним спорить. Его лицо меня пугало. Его глаза изменились, словно в них угас весь свет. Я медленно кивнул. Тогда я и не думал о том, что потом это будет для меня значить. Как это меня сломает. «Скажи это вслух!» — попросил меня Уилл. «Да», — ответил я, и мой голос звучал как карканье. Он умер. Не смог себя отвязать. Это был несчастный случай. Именно это нам и сказали через неделю на общем собрании после того, как его смытое волной тело нашел смотритель школы. Видимо, в конце концов узлы сами развязались, но недостаточно быстро, чтобы одиночка успел спастись. Можно было бы подумать, что на теле останутся следы. Но шеф местной полиции был другом отца Уилла. Они оба часто выпивали в кабинете директора. Пожалуй, это как-то помогло ситуации. «Я помню его родителей», — говорю я Уиллу. «Как они потом приехали в школу?» Его мама выглядела так, словно тоже хотела умереть. Я видел из окна своей комнаты, как она выходила из машины. Она подняла взгляд, и мне пришлось отойти подальше на трясущихся ногах. Я встаю на корточке, чтобы оказаться на одном уровне с Уиллом. Я сильно сжимаю его плечи, как будто хотел заставить взглянуть мне в глаза. «Мы убили его, Уил. Мы убили того парня!» Он отбивается от меня, слепо раскидывая руки. Его ногти цепляются за мою шею, царапая под воротником. Шею начинает щипать. Я прижимаю Уилла к скале одной рукой. «Джона», — говорит Уилл, тяжело дыша, — «тебе нужно взять себя в руки! Тебе, мать твою, нужно заткнуться!» И тогда я понимаю, что завладел его вниманием. Он почти никогда не ругается. Наверное, это не вписывается в его образ золотого мальчика. «Ты знал?» — спрашиваю его я. — Ты знал, не так ли? — Знал что? — Я не понимаю, о чем ты говоришь. — Ради бога, Джон, развяжи меня. Это зашло уже слишком далеко. — Ты знал, что будет прилив. — Я не понимаю, о чем ты. — Джона, в твоих словах нет смысла. — Я понял, это вчера. — А еще по твоей речи. — Ты слишком много пьешь. У тебя проблемы? — Слушай, я твой друг. — И тебе можно помочь. Я помогу тебе. — Только перестань придумывать на ходу. Я откидываю волосы с глаз. Хоть здесь и холодно, я чувствую, как вспотели ладони. Я был чертовым идиотом. До меня всегда туго доходило, знаю. Но это не оправдание. Это я его привязал. Когда ты меня попросил. Да. Но я не думал о приливе. Я вспомнил о нем только на следующее утро, когда было слишком поздно. — Джона! — шипит Уилл, как будто боится, что кто-то может услышать. — От этого мне хочется закричать громче. Все это время, говорю я, все это время я думал об этом, и я дал тебе презумпцию невиновности. Подумал, да, иногда Уилл ведет себя в школе как мразь, но мы все такими были. Нам приходилось, чтобы выжить, и это превратило нас в животных. Я думаю о том парне, как он наглядно показал, что с тобой случается, если ты слишком хороший, слишком честный, если ты не понимаешь правил. Но продолжаю. Потом я подумал, но Уилл же не злой. Он не станет убивать ребенка, ни из-за каких-то заданий. Даже если бы его за это исключили. Я его не убивал, отрицает Уилл. Никто не убивал, все сделала вода. Возможно, игра, но не мы. Это не наша вина, что он не выбрался. Да, отвечаю я. Да, это я себе и твердил все эти годы. Повторял отговорку, которую ты придумал. Во всем виновата игра. Но мы сами были игрой, Уилл. Он считал нас друзьями. Он доверял нам. джонна Теперь он разозлился. Уилл наклонился вперед. «Возьми себя в хреновые руки. Я не позволю тебе все испортить. Потому что ты сожалеешь о прошлом. Потому что ты ничего не добился в жизни. И тебе нечего терять». Такой маленький пацан никогда бы не выжил в реальном мире. Он был слабаком. Если не мы, так что-нибудь еще его убило бы. Из-за смерти семестр закончился раньше. Все думали лишь о предстоящих летних каникулах. Казалось, что того малыша никогда и не существовало. Пожалуй, для всей школы так и было. Он был первогодкой, невидимкой. Вот только все было не так просто. Один ученик на нас настучал. Я всегда был уверен, что у одиночки был жирный дружок. И он сказал, что видел, как мы вошли в их комнату и связали одиночку. Но далеко это не зашло. Конечно же, ведь отец Уилла был директором школы. Большую часть времени он был козлом, причем Уиллу доставалось больше всех. Но из такой ситуации он вытащил Уилла. Как и меня. А мы вытаскивали друг друга. Все эти годы мы были вместе, связанные воспоминаниями, тем, что мы сделали этой ужасной историей, через которую мы прошли. Я думал, он чувствует то же самое, что мы нуждаемся друг в друге. Но вся эта история с телешоу ясно показывает, что он всегда тяготился нашей дружбой. Я слишком большая обуза. Он хотел отдалиться от меня. Неудивительно, что ему было так чертовски неловко, когда я сказал, что буду его шафером. — Джона, — начинает Уилл, — подумай о моем отце. Ты же знаешь, какой он. Вот почему я так отчаянно хотел получить хорошие оценки. Я должен был это сделать. И если бы он узнал правду о том, что я украл те задания, он бы меня убил. Поэтому я хотел напугать того парня. — Не смей, — говорю я, — не надо давить на жалость. «Ты хоть знаешь, как много тебе давалось просто так!» «Из-за того, как ты выглядишь, тебе удавалось убедить людей, что ты белый и пушистый!» Его попытка разжалобить меня еще больше меня разозлила. «Я расскажу. Я больше не могу этого выносить. Я всем расскажу. Ты не посмеешь!» — шипит Уилл. Его голос изменился. Стал тише и жестче. «Так ты разрушишь наши жизни, свою в том числе!» «Ха!» — смеюсь я. «Это уже сломало мою жизнь!» и разрушал из того самого утра, когда ты велел мне заткнуться. Если бы не ты, я бы никогда не стал молчать. С тех пор, как умер тот мальчик, не прошло и дня, чтобы я не думал об этом, не чувствовал, что должен кому-то рассказать. Но ты! О нет, на тебя это вообще не повлияло, правда? Ты просто продолжаешь жить, как и всегда, и никаких последствий, знаешь что? Кажется, самое время эти последствия обрести. Для меня это станет только облегчением. Я лишь сделаю то, что мы должны были сделать много лет назад». И вдруг в пещере слышатся звуки. Женский голос. «Есть тут кто?» Мы оба замираем. «Уилл! Это свадебный распорядитель! Вы там?» Она выходит из-за поворота в пещере. «А, здравствуйте, Джона! Уилл, меня послали вас найти. Остальные ребята сказали, что оставили вас здесь». Ее голос звучит абсолютно спокойно и профессионально, будто мы не стоим в жуткой пещере, а один из нас съежился на земле, связанный и с повязкой на глазах. Прошло уже почти полчаса, и Джулия просила меня прийти и... спасти вас. Я должна вас предупредить, что она... Ифа выглядит так, будто силится найти слова помягче. Она не очень-то рада такому стечению обстоятельств. И музыканты вот-вот начнут играть. Она ждет, пока я развязываю Уилла и помогаю ему встать, наблюдая за нами, как школьная учительница. Потом мы выходим за ней из пещеры. Я не могу перестать думать о том, успела ли она услышать или увидеть что-нибудь, и о том, что бы я сделал, если бы она нас не прервала.